Глава шестая. Прогулка Савельевых по торговым рядам удалась, несмотря на упорство Ульяны, в большей мере напускное. Дмитрий все же купил ей золотые украшения с камнями. Из одежи купили просторный цветастый распашной сарафан, прежний был уже мал. Зашли в церковь, варвары, великомученицы, помолились, поставили свечи за упокой царевича Дмитрия и здравия всех родных. Вернулись к обеденной трапезе. После нее, как принято, легли спать. Проснувшись, пошли в сад. Там их нашел Прохор в новой, немного великоватой рубахе. «Князь там приехал, гордей Никодимович Бессонов. Пропусти во двор». Пропускал, не поехал. Молвил, на улице дождется. Савельев приказал служке. «Ты, Прохор, оставайся с княгиней. Если что, зови сразу меня и Авдотью, понял?» «Понял, как не понять. Я скоро». Савельев вышел через калетку на улицу, где, спешившись, его ждал Бессонов. «Ну что, Гордей, приехал доложить. Все наши оповещены, готовы хоть немедля отправиться в поход. Все были дома. Ганса только за Осипом посылали. У своей возлюбленной был, у нее. Влас ездил к ней. Как приехал, молвит, и где только такую толстую нашел горбун?» Здорово, говорит баба, — как раз подстать нашему богатырю. — Его повестили? — Само собой. — Значит, князь, дружина готова выполнить новое задание. — То добре. Езжай к себе, отдыхай. Перед тем, как выходить, заеду. — Ладно. Бессонов вскочил на коня и поскакал по улице в сторону своего подворья. Савельев зашел во внутренний двор, откуда в обход дома прошел в сад. Ульяна сидел на скамейке, глядя на цветы. Прохор стоял рядом, вертел носом. Видать, это занятие не доставляло отроку особого удовольствия. Дмитрий кивнул ему, и Прохор исчез. Савельев присел рядом с женой. Ульяна спросила, по что Гордей приезжал, если не тайна. Да какая тайна? Я велел ему передать всем нашим о скором походе и выдать деньги, что передал государь за поход к Калуге. Иван Васильевич щедр к вам. Он ко всем щедр. Так-то ну так. Но я устал, родной. Пойдем в дом? Конечно, Ульяна. Савельев помог жене, поддержал за локоть. В доме она прилегла на лавку в опочивальне. Савельев спросил. Тебе плохо, Ульяна? Мути, Дмитрий. Так бывает, пройдет. Лекаря позвать? Не надо. И тут же ее вырвало. Дмитрий крикнул. сене Авдотья? Та тут же прибежала. Да, князь. «Сбегай-ка до лекаря Прова. Княгине помощь нужна? Ну, не мне же. Тогда требую звать бабку Дарину. Она как раз по бабьим делам знахарка отменная. Давай Дарину. Кого угодно давай, только скорей. А что, дюже худо, княгине? Ты не болтай, а беги. Бегу, Дмитрий Владимирович, бегу». Авдотья скрылась. Савельев посмотрел на жену. Рвотные позывы не прекращались. Она побледнела, руки дрожали плохо ульянушка спросил савельев и тут же выругал себя умный вопрос задал разве не видишь что происходит знахарка явилась быстро но что тут у вас ага понятно она повернулась к савельеву князь уйди а ты авдоте принеси теплой воды и соли и полотенца да посуду какую горшок или котелок это мы сейчас дмитрий вышел на верхнее крыльцо Мимо пробежала по ступеням Авдотья. Скоро вернулась, неся необходимое. Через какое-то время Авдотья позвала Савельева. — Князь, зайди. Дмитрий вошел в горницу. Ульяна лежала на постели. Бледность сошла, выступил румянец, пальцы больше не дрожали. Она попыталась улыбнуться, получилось вымученно. Знахарка разложила на столе какую-то высушенную траву. Объясняла Авдотья, что с ней делать. Савельев присел на край лавки. Полегче стало, Ульяна? Да. Что же было? То знахарка скажет. Но ничего страшного. Отныне мне не все можно есть. Это из-за твоего положения? Да. Знахарка вмешалась в разговор супругов. Значит так. Я сказал стрепухе вашей, что княгиня может потреблять в еде, сколько и когда. Оставила травы из которых надобно сделать отвар, охладить его в погребе, а потом давать, когда опять станет худо. Но так должно быть. Ничего страшного. Кулей проблюется, лишь бы живот не напрягало. Ну а совсем худо будет. Зовите. Савелев сунул знахарки пятак. Та довольная ушла. Дмитрий спросил служанку. — Авдотья, ты все поняла? — Поняла, да и сама знала, что такое носить плод. А вот травы... Сделай отвар, недолго. Сделай. Ульяна поднялась, присела. Савельев сполошился. Лежи, родная, не след тебе сейчас вставать. Я попробовала, не будет ли худо, как подымусь. Нет, ничего. Ну и добре, лежи. Я пройдусь по подворью и приду. Если тебя к государю не позовут, о том ты первое узнаешь. От этого совсем не легче. Мы уже говорили об этом, родная. Не понравилось, неожиданно сказала Ульяна. Савельев и Авдотья не поняли. Что ты сказала? Спросил Дмитрий. Ульяна улыбнулась. «Ребятеночку не понравилось водиться с солью. Возмущается, бьет ножкой. До того спокоен был, даже когда я встать не могла. А, -а, -а" проговорила Авдотья. Дитью оно его тробе все чувствует. Постепенно прошел день. Вечером молились горницы у иконостаса. Трапезничали в столовой. Для Ульяны Авдотья приготовила отдельное кушанье. Выставила чашу отвара. На что та сказала, бабка Дарина молвила, пить отвар, когда худо станет. Не помешает княгиня. Ульяна не стала, легла спать. Так спокойно прошел и следующий день. Дмитрий находился возле Ульяны. После обеда решил сам проверить, Готовность ратников, дождавшись, когда Ульяна ляжет спать, предупредив Семена, выехал с подворья. Ратники оказались на местах, готовились отойти к послеобеденному сну, однако готовые в любой момент взять оружие, вскочить на коней и ехать, куда укажет воевода. Один только горбун сидел на скамейке возле своего дома. Лицо рассарапано, но сам довольный, как кот, добравшийся до крынки со сметаной. — Доброго дня, Осип. Горбун встрепенулся. — Князь, я не слышал, как ты подъехал. — А что, ворота открыты? Ты не знаешь, что у тебя на подворье делается? — А что такое? Горбун осмотрелся. — Вроде все как было. А ворота чертенок Мишка, наверное, забыл закрыть или не смог. Тяжел для него запор, а я и забыл. — Ну, ты проходи, Дмитрий Владимирович, присядь. — Дороже гостя у меня быть не может. Я сейчас трепухи свои накажу подать меду. У меня отменный мед, а еще есть хлебное вино. Обойдемся без водки. — А что это у тебя лицо расцарапано? Горбун засмеялся. — Тут, Дмитрий Владимирович, любовь у нас такая с Клавдией. Молвил же. Огонь, баба. И как раз по мне, а я по ней. Ночью по приезде миловались до первых петухов. Да так, что соседи разбудили. Кричала Клавдия сильно, а раз — вцепилась не в морду. Но это что? На спине такие царапины, будто меня собаки рвали. Ох и лютая до любви баба! Рассмеялся и Савельев. Гляди, Осип, как бы невзначай не удавила она тебя. Куда бабе-то, Дмитрий Владимирович? Она-то как? Ну, если не считать синяков на... в общем, на ляжках, то ничего. Торгует рыбой своей. Готов к походу. А как же? Что, прямо сейчас выходим? Нет. О том скажу, когда время подойдет. Пока отдыхай. Да полегче с любовью-то своей. Жалко будет лишиться такого ратника, как ты. Не беспокойся, Дмитрий Владимирович. Ничего худого не будет. Я вот думаю, свататься к Клавдии. У нее на Москве родители? Не, одна. На ней женюсь По осени, как принято. И привезу сюда, в свой дом. Погуляем на свадьбе на славу. Устрою такой пир, какой Москва еще не видывала. И зачем? А чтобы помнили люди, как гулял Осип Горбун, государевой особой дружины ратник. Ну, это дело твое, поехал я. Остальные спят, поди. Я уже был у них, к тебе последнему заехал. А по что ко мне последнему? А по то, что твой дом дальше всех от меня. «А, то верно. Я провожу». «Куда, Осип? Ворота открыты, конь рядом. Бывай, не скучай. Клавка придет, не до скуки будет. Но хоть нашел то, что желал. Это так. До встречи». Савельев выехал с подворья горбуна и отправился к себе. А вечером явился гонец от князя Крылова. Савельевы только вернулись из церкви, потрапезничали, как в горницу заглянул Прошка. Уже в другой новой рубахе. Не поскупился Семен на для отрока. «Дозволь, князь. Чего тебе, Проша? Там всадник. Молвит от князя Крылова. Я сказал ждать, а сам бегом сюда. Передай иду. Слушаюсь». Отрок слетел со ступени, словно с горки. Приноровился. Дмитрий вышел во двор, подошел к воротам, открыл калитку. На улице уже знакомый ратник. «Приветствую, воин, и тебе здрав будь, Дмитрий Владимирович!» Князь Юрий Петрович просил прибыть к нему. «Когда?» «Молвил, как сможешь, но ныне. Лучше прямо сейчас». «Добре. Езжай к князю, скажи, скоро буду». «Хорошо». На подворье Крылова Дмитрия пропустили свободно. Слушка принял коня, сказал, что князь находится в горнице вместе с ключником. Дмитрий поднялся на верхнее крыльцо. Там столкнулся с мужиком, исполняющим обязанности управляющего. Разошлись. Через синий Савельев зашел в горницу. Крылов убирал со стола какие-то бумаги в шкатулку. «Дмитрий, вечер добрый», — поприветствовал Савельева. «Добрый, Юрий Петрович. Никак настала пора?» «Да. Ты присаживайся. Я сейчас уберусь только». Он положил шкатулку в шкаф, запер его. Сел в обычное свое кресло у оконца. — Значится так, Дмитрий. Завтра, после утренней молитвы и трапезы, дружине выступать к Обскову. Запоминай дорогу. — Да я вроде знаю. — И все же я обязан показать тебе путь, по которому надо бы идти. Значит, из Москвы идете на Волок-Ламский. Это 110 верст. Три дня пути. Дальше до Ржева. Около ста верст. Два дня пути. От Ржева до Великих лук. Самый большой переход в 230 верст. Вы должны пройти его за шесть дней. Потом на село Апочки. 130 верст — три дня. Следом селение остров. В 70 верстах от Апочек и в 50 от Пскова. Это получается, пройти вам предстоит немногим меньше 700 верст. Остановки на отдых на постоялых дворах. На каких определишь сам? Дойдете до острова, там отдых после него последний переход, но идете не в Псков, а ближе к границе, в село Авданово, там дворе князя Бородинского Бориса Петровича. — Дозволь вопрос, Юрий Петрович, — спросил Савельев. — Спрашивай. — По что на селе подворье князя? — По то, что село его вотчина, но ему более по душе Авданово, хотя имеется подворье и в Обскове. Князь Бородинский — «Верный государев-слуга. Иван Васильевич во всем полагается на него. Он один из тех немногих, на кого можно опереться в Пскове и Новгороде. Там все еще сильна тяга к самоуправству. В Авданово лучше заехать, как стемнеет. Князь Бородинский предупрежден, примет, разместит, поможет, чем сможет. А он ведает, по какому делу мы во Псков идем. Ведает». «Значит, в учине, князя, мы узнаем, где пёс Ростов?» «Возможно». Крылов поднялся, прошёл до шкафа, достал оттуда свиток, передал Савельеву. «Это особая государева грамота. Она даёт тебе полные права, как и говорил Иван Васильевич, только размахивать ею налево и направо не след, не для того она, а для исключительных случаев». «Мог бы и не говорить об этом, князь?» «Не держи обиду». «Предупреждаю». О чем обязан предупредить? Понятно. А босс? Прежний, я имею в виду возницы, Алексей Глухов и Борис Суля. Две телеги, а значит и две лошади. Эти будут помоложе, покрепче тех, что были в Калуге. Провизии на три недели. Одна телега будет до края. На второй ратники смогут отдыхать. По что столько провизий, князь, коли мы будем останавливаться на постоялых дворах? Кто знает, что будет после Пскова. А провизии лишней не бывает. Хуже, когда она заканчивается. Оружие возьмете свое. Пещеры с порохом и зарядами брать смысла нет. Стрелы к лукам с тем, что есть. Снаряжение при ратниках. Да, передвигайтесь в простой одеже. Так надежней. Савельев усмехнулся. «Мне тоже одеться под купца? Сам смотри». Но дело, Дмитрий Владимирович, вельми серьезное. Дюжа желает отомстить царь продажному князю за гибель сына. То понятно. Уразумел, Юрий Петрович. Подумай, как лучше приодеться, дабы не вызывать ненужного интереса со стороны. Подумай, время до утра есть. Возница с обозом где стоят? На окраине. Они будут ждать дружину на дороге к Волоку Ламскому. Увидишь. Да, князь? Разведчиками держи служивых татар, что и в походе к Калуге, то понятно. Что еще у нас? Грамоты уратников есть, если что, у меня тоже. Деньги. Ах да, извиняй. Он опять прошел к шкафу, вернулся с мошной Тут пятьдесят рублей. Этого хватит. Потребуется еще, даст Бородинский. А вот и описание Ростова. У него есть одна примета. Большое родимое пятно на левой щеке. Более таких у московских вельмож ни у кого нет. Да и вообще это редкость. Савельев забрал машну. Денег, думаю, хватит. Узнать продажного князя. С твоих слов теперь узнаю. Ну, теперь все, вроде все. Где будешь собирать дружину? На берегу реки, позади моего подворья. Я подъеду. Может, будет какая новость, поведаю. Может, что забыли, исправим. Добро. Буду ждать, князь. Савельев от Крылова тут же доехал до подворья Бессонова. Во дворе находился сам Гордей. Князь передал повеление на сбор завтра. Гордей взялся немедля оповестить всех ратников и утром быть у княжеского подворья. После этого Дмитрий вернулся домой. Подозвал Семена, все растолковал ему. Тот кивнул и спросил. «Надолго уезжаешь, Дмитрий Владимирович?» Савельев пожал плечами. «То Семен одному Богу известно». Это так. Эх, жизнь наша беспокойная. Тебе-то чего беспокоиться? Как чего? Ты же мне как родной, и княгиня тоже. Опять кручиница поначалу будет, потом отойдет, но в церковь по нескольку раз на день ходить станет, молиться за тебя. Я вернусь. Конечно, князь. Как иначе? Подготовь коня и трапезу утреннюю пусть Авдотья соберет. Добро. Савельев поднялся в горницу Оттуда прошел в опочивальню. Поднялся Дмитрий, как только за рассвело Умылся, оделся, трапезничал один, попрощался с женой, с прислугой. Затем, ведя коня в поводу, прошел за городьбу на берег Москвы-реки. Как только показалось солнце, подъехали Бессоновы, Гордей сыном Власом, служивые татары Баймак и Агиш, следом подошли остальные. Последним подъехал князь Крылов. Дмитрий отъехал с ним в сторону. — Доброго здравия, Юрий Петрович. — И тебе так же, Дмитрий Владимирович. — Нового ничего нет? — Покуда нет. — Коли надо будет что тебе передать, пришлю гонца своего, ты его знаешь. — Да, Юрий Петрович, князю Бородинскому от меня поклон. Скажи, что государь, и уже надеется на него, передам. — Тогда все. Князья обнялись. Савельев, выехав вперед, скомандовал. — «Дружина, за мной!» Москву проехали быстро, вышли на дорогу, ведущую к Волоку-Ламскому, и дальше на Ржев, Великие Луки, остров, через опочки к Пскову, оставляя Новгород-Великий по правую руку. У дороги увидели две телеги, впряженных в них тягловых лошадей и тех же возниц, что ходили в поход к Калуге, Алексея Глухова и Бориса Суля. Ратники поприветствовали обозных, и те пристроились в тыл обоза. К ним князь Савельев приставил двух воинов — Тараса Дрогу и Лукьяна Балаша. Вперед выслал Кузьму Новика и Истому Уварова. Первое время шли по пустому траку. Потом появились обозы, всадники, пешие люди. День выдался теплым уже с утра, обещая полуденный зной. Но ратникам не привыкать. Первый переход завершили к заходу солнца. Остановились на постоялом дворе. Постояльцев было много, но ратники разместились, выставили охрану. И далее шли так, как задумали. Единственное, на день сократили путь при большом переходе от Ржева до Великих Луг. С утра после постоя в острове дружина прошла 40 из 50 верст до Пскова и свернула границы сезон и Псковскому озеру. На заходе солнца отряд подъехал к селу Авданово. Дружину местные заметили и издали. Мужики вышли на окулицу, кто с топором, кто с вилами, кто с саблей, а кто и с пищалью. Бессонов, ехавший рядом с авилевым улыбнулся. — Радостно встречают нас на селе. — Чего ты хочешь, Гордей? Чужие мы для них. Время такое. Сам не постоишь за себя. — Никто не постоит, если только царское войско, а его тут нет, только псковская городская стража, дарать воеводы. В селе раздался окрик, и мужиков, словно корова языком, слезнуло. Вместо них вышел здоровый с виду, молодой мужик в обычной одеже, но сабли в ножнах и в сапогах, что выдавало в нем принадлежность к людям-служивым. Крестьяне все были в лаптях. Он был на коне. Подъехал к Савельеву, спросил, «Ты будешь воевода дружины?» «А ты кто таков?» Мужик улыбнулся. «Я ключник и помощник князя Бориса Петровича Бородинского, Егор Гурин. Князь переодевается, готовится встретить воеводу царской дружины. Ну, а я князь Савельев, вот царская грамота». Гурин посмотрел ее, с трепетом вернул. «Держи, князь, езжай за мной. Надеюсь, дружины Конечно. — Ну, хоть на этом спасибо. Ты на мужиков зла не держи. Слишком много худоуместные терпят от набегов ливонцев на земли наши. — Ничего. Ливонцы не татары, особо не зверствуют. Но урожай бывает, да зернышко забирают. У вас тоже были? — У нас нет, потому как своя дружина имеется, — улыбнулся ключник Бородинского, — часть которой ты уже видел. — А еще на других околицах мужиков сорок. Село большое, мужиков хватает, отбиться от ворога мелкого до лихих людей, жадных на чужой счет. Но тех вроде всех перебили. Добро, едем. Савельев подал знак дружине, и она двинулась следом за князем. Ехали недолго, все же село, не город, хоть и большое, с храмом посредине. Рядом проулок, упирающийся в ворота высокой гродьбы со сторожевой башней. Ворота поверху как в городах, расписаны ликами святых. К ним и подвел Гурин дружину Савельева с десятком местной детворы. Из ворот встречать московского гостя вышел сам хозяин поместья. Он был одет по-праздничному. Савельев соскочил с коня, подошел к вельможе, которому на вид было лет сорок. Князь Бородинский, Борис Петрович, он самый. Приветствую тебя, князь Дмитрий Владимирович. Весьма рад. Почту за честь принимать тебя в своем скромном подворье. И тебе всего, хорошего, Борис Петрович, отдельно передаю поклон князя Крылова, а также надежу на тебя, государя. Благодарствую. Ратников твоих проведут в гостиный двор, там дом, где обстроено все. Коней, заберет прислуга, а тебя прошу разделить со мной вечернюю молитву и праздничную трапезу. С удовольствием, князь. Савельев повернулся к Бессонову. — Гордей, вас проводит человек князя, предоставит все необходимое для отдыха. Ко ней передайте прислуги, а босс так же. — Я понял, Дмитрий Владимирович. Князь Бородинский указал на Ратников. — Это и есть особая царская дружина, о которой уже легенды на Руси слагают. — Легенды сказаний не слыхал, но дружина та самая. — Прошу в дом, Дмитрий Владимирович они пошли по мощенной дорожке к нижнему крыльцу. Сам дом, как и большинство домов богатых князей, был большой, двухэтажный. От нижнего крыльца к верхнему вела деревянная лестница, украшенная балясинами. Оттуда прямо в сене второго этажа, где были чуланы, коморки светлые. Поднявшись на второй этаж, вельможи вошли в просторную чистую горницу. В переднем углу висели образа, которая обрамляла белоснежная занавеска на поллах ковры стены обиты материи розового цвета такая же была на лавках что стояли вдоль стен вдоль оконцев длинный узкий стул из резного дерева два кресла с обеих сторон лавки на столе подскатертник поверх скатерть на весь стол с бахромой у одной стены скрыни комодцы с выдвижными ящиками рядом сундуки подставки для посуды, сверху комодцев ларцы для украшений, расписанные узорами. Повсюду разные драгоценные безделицы, малых размеров, золотые и серебряные в камнях статуэтки, затейливые фигурки животных, птиц, подсвечники, в которых горели восковые свечи. От них свет и уют и своеобразный расслабляющий аромат. Вельможи помолились на образа Затем Бородинский предложил Савельеву кресло у стола. Сам сел напротив у оконца. Велел служке стоявшему у двери. «Подавайте». Потом спросил. «У меня есть свое крепкое хлебное вино, заморское, что привозят купцы из Польши и Литвы». «Нет, Борис Петрович, ни водки, ни вина, ни меду пить не буду. Не можно пить. Даже как за столом я все одно на службе». «Похвально» и новые не ожидал прислуга принесла блюдо с мясом пироги с бараниной говядиной зайчатиной, рыбой хлеб рассол и капусту выставили кувшин с квасом поставили чаши для питья перед трапезой служка вынес таз с теплой водой рушник вельможи обмыли руки вытерлись принялись за кушание савельев проголодался потому ел с аппетитом От ужинов, выпил квасу, откинулся на спинку кресла. Благодарю, князь, за трапезу. Повара у тебя знатные. Рад, что понравилось. Отрок позвал прислугу. Убрали со стола. Бородинский сказал, а сейчас я покажу тебе твои покои. Они рядом. Правая дверь слева. Там все готово для отдыха. Да прежде можешь помыться в мыльне. Вода нагрета или попариться в бане. Она натоплена. «Но, думаю, в ней мы ратники будут. Их так же, как меня накормят. Скромнее, но сытно. Добро. покой позже посмотрим. Сейчас поговорим об изменнике и убийце Ростове. О нем есть какие-нибудь сведения?» «Ростове», — ответил Бородинский, — «извиняй, немного. Да и времени искать его не было. Крылов прислал гонца третьего дня, но кое-что проведать удалось». «Что?» — нетерпеливо спросил Савельев. Бородинский ответил. «То, что постоянно в обскове изменник не проживает, хотя есть у него в городе дом большой, но появляется там иногда. Он знается с одним из местных знатных купцов, Акулиным Андреем Владимировичем, который имеет подворье возле храма святого казьмы Дамиана, что у подножия Гремучей горы в самом центре города». У храма сходятся самые крупные улицы Пскова. «Где это подворье известно?» «Да, мой человек может показать. Да и самому найти нетрудно. У купца — одно из первых в городе каменных строений. Пусть твой человек покажет. Завтра же». «Добре. Что еще?» «Покуда все, если не считать, что до того, как приехать во Псков, Ростов присылает купцу своего человека». — А купец, молвишь, знатный? — Да. — Значит, и влиянием в городе пользуются? — Не без того. — А с виду и не скажешь. Роста малого, хилый, рожа прыщавая, бородка, как у козла, жидкая, редкая, да и духом он слаб. — Это откуда знаешь? — Да как-то пошел он с товарным обозом в Новгород. А в то время в лесах местных баловался разбойник Кол, шайкой малой. Ну и попал обоз под тушайку. На охрану купец пожалел, взял всего четверых холопов, да столько же возниц. А у Кала с десяток лихих людей. Холопы драться собрались, а Акулин струсил. Отдал все сам. Кул, видать, не ожидал такого. Добро забрал, людей, правда, отпустил. А Акулин потом отыгрался на своих, мол, струсили холопы и подкнутых. — И кто все это тебе поведал? — Бородинский улыбнулся. — Не мне. Я такими историями не интересуюсь. Молва пошла, дошла и до моих ушей. Чем торгует этот Акулин? — Да всем. К нам тут из Литвы и Польши купцы наведываются. Так он скупает у них сукно, стекло, посуду. Да много чего разного. Потом перепродает. Часть в Новгороде, часть на Москву отправляет. Так же Акулин торгует зерном. Но то уже... Немчинам продает в Абрат или меняет на их товар. Я, честно говоря, Дмитрий Владимирович, торговля Акулина не интересовался. Понятно. А откуда проведал, что перед приездом к Акулину Ростов высылает к нему гонца? Так у купца мой бывший холоп сейчас в работниках, а у того здесь, в Авдонове, брат, в охране моей, видятся иногда, разговаривают. Как зовут твоего бывшего холопа, что ныне пристроился у Акулина? Фома Погута, а брата его, его стражника, кличут Петькой Раковым. Они двоюродные братья, но как родные, потому что воспитывались в одной семье, Петькиной. Родители Погуты потонули в реке Великой, когда сети проверяли. Супружница помогала мужу, поднялся ветер сильный, перевернул лодку. В своих же сетях и запутались. В общем, сгинули родители работника Акулина. А как он ушел? Откупился? Нет. Попросился на волю. Баба у него в обскове была. Ну и отпустил, вольную дал. Так значит, он тебе благодарен, погроб должен быть. Он и благодарен. Князь рассмеялся, не ведаю погроб или еще по что, но благодарен. В конце весны приезжал супружницы к Фоме. Встречались, молвили за милость, готов последнее отдать. Оно мне нужно, его последнее. Живите с Богом. А где он живет в Обскове? Ну, князь, точно не ведаю, то надо бы Петьки спросить. Как его найти? Утром в воротне, караульной избе, на службе будет. После утренней трапезы. Он у меня старшой, одной из трех страж. «Значит, завтра я смогу его увидеть?» «Конечно. Велю сам явится. «Не надо. Пусть несет службу. Я в караульной избе с ним погутарю. Без лишних людей». «Да лишних там и не будет. Один на башне, один у ворот, один на отдыхе. Меняется стража через равные промежутки времени, что устанавливает помощник». «Понял. Благодарю». «Да за что, Дмитрий Владимирович? Ничего особого я не сделал для тебя». «Сделал, Борис Петрович. Последний вопрос, если дозволишь. Спрашивай, конечно. Откуда гонец? А следом за ним и Ростов. В Обсков приезжают. А вот это интересно. Фома молвил как-то, что с юго-запада. А на юго-западе Левония, так? Ну да, границы рядом. Ясно. Теперь можно и на покой». Идем, покажу покое и девицу представлю прислугой. При этом он как-то хитро улыбнулся. Савельев сделал вид, что не понял намека. Лады, хозяин подворья, провел Савельева в соседнюю комнату. Она была небольших размеров, стены, обиты голубой материей, на полу ковер. В одном углу столик со стулом, за ним оконца, завешенное цветной занавесью. В другом углу комодец. К стене прикреплена широкая лавка, на ней перина, набитая лебединым пухом, простыня из шелковой материи, две подушки, на которых надеты красного цвета наволочки и легкое одеяло, которое по просьбе Дмитрия заменили на простой материи простыню. В опочивальню вошла молодая бабенка. — Это Марфа, твоя прислуга, князь, — кивнул на нее Бородинский, усмехнувшись, добавил — Сделай для тебя все, что пожелаешь. Савельев ответил, «Сейчас я желаю одного, выспаться как следует». «Уйди», — приказал хозяин бабе. Та исчезла за внутренней дверью. Бородинский сказал, «Там ее коморка. Понадобится, позови». «Надеюсь, без приглашения не зайдет? А кто ее бабу знает? Что у них у баб на уме? Только Господь ведает». Зайдет не по делу, прогонишь. Ты ей скажи, что она мне ночью не нужна, дабы не просыпаться и не прогонять, если вздумает ублажать меня. А ты, гляжу, строгих правил, князь. Я жену свою люблю. Но одно другому не мешает. Мешает. Покойной ночи, князь. Покойный, Дмитрий Владимирович. Бородинский все же предупредил бабу, чтобы не лезла самовольно в постель к вельможе. Как только он ушел... Дмитрий уснул, как в черную пропасть провалился, и спал крепко, без сновидений. Утром, умывшись теплой водой, поданной все той же Марфой, с интересом смотревшей на князя, Савельев оделся, помолился и, не спустился вниз. Прошел по дороге к воротам, от них сбоку стояла воротня, караульная изба. У ворот стражник и на башне стражник. Где тут... — Петр Раков, — спросил князь у стражника на воротах. — Там, в воротне, где ж ему быть? Только приступил к службе. Савельев зашел в избу. Она оказалась крохотной. Одна комната, в углу печь, за печью широкая лавка. Вдоль стен лавки узкие, стол в углу, икона, подсвечники со свечами. На лавке сидел стражник. Сам он в одежде стрельца, ворот расстегнут вскочил, когда увидел московского гостя, застегнулся, взялся за саблю. — Не суетись, Петр, — сказал Савельев, — садись, разговор у меня к тебе. — Слушаюсь, князь. — Борис Петрович, хозяин твой, мол, будто ты иногда встречаешься с двоюродным братом Фомой погутой. Бывает, не так часто, но встречаюсь. — Он же человек вольный? — Да. — Да. Благодаря Борису Петровичу. И, значит, подался с женой в обсков Да, по что, князь, ты меня о том расспрашиваешь? Тебе не след задавать мне вопросы, тебе след отвечать на мои. Извиняй, князь. И как они обустроились в городе? Раков ответил. Фома пристроился к знатному купцу Андрею Владимировичу Акулину. Что греха таить, купец он толковый, а вот мужичонка дрянной и жадный, каких поискать. Так чего же он к нему пристроился? Другую работу найти не мог? Ты Какулин взял Фому вместе с супружницей, она у него повариха, сам же по хозяйству работник. Дел не так уж много. Поставил Фомас руб, сложил печку, он вообще-то мастеровой малый, живут ничего, деньгу малую имеют, нужды не знают. Савелюв спросил, а знает ли купец о ваших встречах? — Видел, как я приезжал. Отпускал сюда Фому с Марией, но брата ни о чем не расспрашивал. — У Фомы свой двор? — Да, прилепился к подворю купца. Тот выдал землицы немного на отработку. Каждый месяц за это деньгу берет. Договорились так расплатиться. — Значит, когда ты приезжаешь к брату, это ни у кого не вызывает подозрений? Петр улыбнулся. «Ну, — Но если только у Фомы да Марии... Вот только не пойму я, князь, к чему ты клонишь? — Поймешь. Савельев присел поближе к столу. — Скажи, Петр, а коли брату предложить дело свое завести, раз он такой мастеровой, согласится? — Согласится-то согласится. Да только где на дело деньгу взять? — Ясно. Мне надо встретиться с твоим братом. Раков внимательно посмотрел на вельможу. — Могу, князь, узнать, по какому делу? Тебе это не надо. От тебя треба, чтобы ты поехал со мной в Обсков, встретился с братом и договорился с ним о встрече. Где? Я скажу. Что-то не нравится мне твой интерес к Фоме, князь. Не след Петя так и вот разговаривать с князем. Стражник спохватился. Ты извиняй, князь, сказал, не подумавши. Нет, ты все обдумал. И что тебе не нравится? Но ты же сам молвил. Не след так говорить с князем. Ответствуй, стражник. Как бы не попал в нехорошую историю Фома, он только по-людски жить начинает. Фома не пострадает. Напротив, замеет то, о чем и мечтать не может, при условии, что поможет мне. А вот в чем поможет, это, Петя, решим мы с ним. Ты поедешь в Псков? А разве у меня есть выход? В другой раз был бы, ныне нет. — Ну, о чем тогда гутарить? Когда ехать? Завтра. — Со службой в дорогу. Тебя на ночь заменят. Отдохнешь. — Ну, тогда я готовый. — Добре. А чтоб тебе веселее службу было нести, на, возьми. Савельев дал стражнику пить алтынный. Тут заметно повеселел. — Спасибо, князь. Деньга всегда пригодится. — Значит, завтра после трапезы. Едем вдвоем. — понял. Только ты договорись о том с Борисом Петровичем. — Конечно, стражник. И о нашем разговоре, и тем более о поездке во Псков, никому ни слова. Предупреждаю серьезно. Сболтнешь лишнего, тут же языка лишишься. Я могила. Посмотрим. Неси службу пока. — Да, князь? Савельев вышел из кровельной избы, прошел по дорожке к дому. У крыльца ключник, Егор Гурин. «Доброго здравия, князь!» — он Савельева. «Тебе так же!» — ответил Савельев. «Где сейчас хозяин у себя?» «Не, в саду». «А чего в саду?» «Прогуливается». Савельев пошел обход. «В сад». Бородинский ходил по аллее между цветников. «Доброго здравия, Борис Петрович». «Доброго». «Дела?» «Просьба». «Ну, какая может быть просьба у вельможи с особой царской грамотой ко мне грешному?» «Скорее уж приказ. Считай, как знаешь. Мне завтра нужен петь, Караков. Стражник? И зачем, дозволю знать. Поедем с ним в Обсков». Бородинский задумался, затем улыбнулся. «Понял. Хочешь до купца добраться через фому погуту «Да. По-моему, это самый безопасный путь. Приедет брат к брату, а с ним еще один, объявшийся из Москвы дальний родственник». Подозрение не вызовет, а я поговорю с Фомой, постараюсь склонить его на нашу сторону. Бородинский проговорил, но тогда напомни ему, кто дал ему вольную и, как он обещал, до гробовой доски помнить об этой моей милости. Напомню, мне есть что ему сказать. Бородинский рассмеялся, не сомневаюсь. Ну тогда дай указание Петьке, дабы следовал со мной и помощнику своему, чтобы сменил его на ночь». — Надо перед дорогой отдохнуть. — И еще, князь, мне будет нужна одежа простая, такая, какую носят твои стражники, когда не на службе, и конь попроще, мой скакон, слишком приметный. Бородинский добавил, — Заметная и твоя сабля в дорогих ножных. Я заменю ее на обычную. Добро, с Петькой погутарю, коня и одежу получишь. Когда собираешься ехать... Завтра после утренней трапезы и тронемся. До обеда даст Бог. Доедем? Раньше доедете. Чего тут ехать? Пять верст. Да, коли надумаешь остаться в городе, то не след тебе, ближнему к царю вельможе, ночевать в избенке бывшего холопа. Спроси у Петра, где по дворе боярина Андрея Михайловича Воронцова, и езжай к нему. Скажешь от меня, либо представишь царскую грамоту. Он тоже может быть полезен, в поисках собаки Ростова. «Поглядим!» Переговорив с хозяином усадьбы, Савельев направился в гостевой двор, где разметались его ратники. Встретил воеводу Бессонов, поведал, что ратники помыли вчера в бане, поели от пуза и отдохнули. Из двора на улицу не выходят, всего хватает с избытком. Гордей сам ходит смотреть коней и телеги. Савельев отвел его в сторону. «Я завтра с утра вместе со стражником местным еду в Псков». Бессунов удивился. «По что со стражником-то? А мы на что?» И Дмитрий улыбнулся. «Скажи, Гордей, у кого из наших есть близкий родственник, работника одного из купцов?» «Таких у нас нету. Вот. А у стражника есть. А по что тебе купец?» «По то, что он связан с Ростовом. Тот иногда наведывается в город» и останавливается у этого купца, хотя имеет собственное подворье. Чует пес, что могут за хвост взять да на плаху бросить. Может и так, остерегается. И, разумеет, кулицарь прознает про его участие в убийстве царевича. Смерть его будет лютой. От дружины что треба, Дмитрий Владимирович? — Покуда ничего. Единственное быть в готовности в любой момент уйти в Псков, а может и далее... — Понял, в том не сомневайся. Стоит дать команду, и дружина вмиг окажется, где скажешь. — Ведаю. Бессунов замялся. Савельев просто спросил, что еще? — Да горбун и дрога просились выйти на село. — Зачем? Чего им там делать? — Прогуляться. Тошно им, видишь ли, на дворе. — Никаких выходов. Знаю я эти прогулки. По бабам захотели пройтись. Узнали правдов местных. То не ведаю, но Горбун вроде как привязался к московской торговке, и у Тараса есть баба на Москве. Никому со двора ни ногой, скажи мое, дескать, повеление. Да, князь. И смотри, Гордей, я могу вернуться быстро, а могу и вызвать дружину. Так что быть в готовности. Князь, не след повторять одно и то же. Сам ведаешь, дружина завсегда готова. Ладно, отдыхайте. Савельев прошел в дом. Трапезничал вместе с Бородинским, служка показал ему коня. Вечером Дмитрий объездил его, конь должен привыкнуть к новому всаднику. Заменил саблю. Одежу простую в опочивальню принесла Марфа, положила на скамью, взглянула на князя. В глазах шаловливый огонек. «Иди, иди, Марфа!» Огонь в глазах потух, бабенка, махнув подолами, ушла к себе. Этот день подошел к концу. Что готовит новый, не знал никто, кроме Господа Бога.